Мы поскакали вперёд, оставив Ицки в одиночестве. Мои соседи, мы ехали по трое в ряд, вполголоса возмущались заявлением Калхи на будто у него хорошие лошади. Какая наглость! Такие клячи, мешок с костями. Подумать только, это он называет хорошими лошадьми. Но ни громкого ропота, ни сочувствия мистру Ицки я не услышал. Пусть этот жирный фабрикант пройдётся пешком и попотеет. Можно себе представить, как он заставляет потеть своих рабочих. В этом странном заведении люди не очень-то сострадали друг другу, и каждый думал только о том, чтобы самому поправить своё драгоценное здоровье, а остальное неважно. И все такие несхожие по внешности занятия мнемущим, что наблюдать их было одно удовольствие. Помню, например, тощего владельца сталелитейного завода, миллионера, президента могущественной компании, прибывшего из Канзас-Сити, истрадавшего анемии, невростении, неврозом сердца и ещё бесчисленным множеством недугов. Ему было уже за 50, и больше всего на свете он интересовался своей, особой, своей семьёй, своим делом, своими друзьями. и старался извлечь как можно больше пользы из прославленного Калхиновского курса лечения, о котором столько слышал. В первый день он оказался на прогулке рядом со мной и начал расспрашивать меня о Калхине, о жизни в санатории, а потом пожаловался на своё здоровье. Особенно беспокоило его сердце. У него бывали какие-то странные приступы, он жил в вечном страхе, что вот-вот упадёт мёртвым. Но когда приступ проходил, он не знал толком, действительно он болен или нет. Сразу же по приезду миллионер поделился с Калхиным своими опасениями, но тот смотрел его и заявил в чрезвычайно грубых выражениях, что он отлично может проделывать все глупости, которыми положено заниматься в санатории. Несмотря на это, как только мы отправились на короткую дистанцию, у фабриканта заболело сердце. Однако ему ясно дано было понять, что если он хочет остаться здесь, то должен выполнять все предписания. Через 2-3 мили быстрой ходьбы, он сказал мне. Боюсь, что не выдержу. Это намного труднее, чем я ожидал. Мне очень нехорошо. Сердце колотится. Раз он сказал, что это вам не вредно, значит, не вредно, ответила ему я. Мне похоже, чтобы он заставил вас ходить, если это было бы слишком трудно. Он ведь осматривал вас верно. Ну, значит, вам это под силу. Он не стал бы никого нарочно утомлять. Возможно, возможно, неуверенно отозвался мой собеседник. Но тем не менее он всю дорогу не переставал жаловаться, ныл, всё больше мрачнел и наконец замедлил шаг и совсем отстал от нас. В положенное время я добрался до гимнастического зала, быстро вымылся, оделся и вышел на балкон, находившийся над душевой. чтобы посмотреть, что будет дальше. Калхин обычно к этому времени успевал вернуться с поездки верхом или пешей прогулки и стоял где-нибудь возле дверей, наблюдая, как идут дела у остальных. И сейчас он по обыкновению стоял в дверях, поджидая своих гостей. На дороге показался тощий фабрикант, он уже опаздывал на 15 минут и еле плёлся прихрамывая и прижимая одну руку к сердцу, а другую к губам. Подойди поближе, он сказал. Боюсь, мистер Калхейн, что мне это не под силу. Мне очень скверно, сильное сердцебиение. Да идите вы с вашим сердцем. Я же сказал вам, что ничего у вас нет. Вступайте мыться. Бедный фабрикант то ли ещё больше напуганный, то ли наоборот успокоившись, побрёл в душевую. 10 минут спустя он появился в столовой, причём выглядел ничуть не хуже других. После этого на очередной прогулке он признался мне, что в личности Калхиной есть что-то внушающее доверие, и сердцем у него надо полагать совсем не так уж плохо. В последнем я, кстати, никогда и не сомневался. Но интереснее всего в Калхине были его очень оригинальные, своеобразные, приmulлейнейные, хотя быть может и несколько грубоватые взгляды на жизнь. Он был центром узкого, насквозь материального мира, и тем не менее я всегда ощущал подле него биение большой жизни. У него, казалось, не было ни знаний, ни интереса к наукам, к искусству, к философии, но всё же он производил впечатление человека не чуждого духовным запросам. В своём роде Калхин являл собой пример древнегреческого восприятия жизни и древнегреческой мудрости, которая спасла 10 тысяч греков под Кунокси. При всей его примитивности в нём словно жило ощущение исторической перспективы и гармонической личности. Он знал людей и понимал, как надо жить на вершине жизни или на её дне, не впадая в крайности, не бросаясь из стороны в сторону. Не всё же ежедневные, постоянно общаясь в этом маленьком обособленном мирке со священниками, адвокатами, врачами, актёрами, фабрикантами, многообещающими маменькиными сынками, избалованными наследниками, молодыми повесами и так называемыми светскими людьми сливками общества, у которых очень много денег, но зато очень мало знаний и энергии, необходимой в жизни. Я не доумевал, чем Калхин, грубый и пренебрежительно относившийся к ним мог привлекать их к себе. Они съезжались к нему со всех концов Америки, с берегов Тихого и Атлантического океанов, из Мексики и Канады. И хотя не сам он, ни его обращение с ними никак не могло им нравиться, они всё же оставались здесь весь срок. Гуляя, катаясь верхом или отдыхая вместе с ними, Я не раз слышал тот от одного, тот от другого, что Колхин слишком мрязок, что он грубиян, выскочка или, в лучшем случае, боксёришка. Я и сам по временам, когда злился мысленно, называл его так. Но никто, в том числе и я, не думал уезжать раньше срока. И невоспитанный он был, и вульгарный, а мы всё равно не уезжали. И чем больше я думал о нём, тем больше убеждался, что Калхин человек в своём роде замечательный, хотя бы потому, что он умел справляться со своими клиентами, а это было очень не очень непросто. А в большинстве это были либо те, кому слишком легко досталось богатство, либо те, кто добился успеха в жизни благодаря безграничному эгоизму. Трудно было найти людей более чёрствых, придирчивых Они были пресыщены удовольствиями жизни и мало что могло развлечь их. Они смотрели сверху вниз на всё и на вся, не исключая и Калхина, и однако их я внатянул к нему. Я пытался объяснить это тем, что в людях подобных Калхину есть какая-то железная сила, которая подавляет и подчиняет всех окружающих, хотят они того или нет. А может быть, их выкликло к нему потому, что они в большинстве своём были так присыщены и так беспредельно эгоистичны, что только сильно действующее средство и зверский режим, то есть нечто совершенно необычное, могло вывести их из состояния равнодушия. Надо думать, Калхин был единственным существом, с которым им стоило потегаться. Как я уже говорил, один из пунктов калхиновской системы заключался в следующем: Он распределял время для прогулок на большую и малую дистанции так, что если пациент шёл достаточно быстро, он успевал вернуться назад в 12:30, и у него оставалось ещё немного времени для того, чтобы вымыться, переодеться и отдохнуть перед обедом. Калхинджи стоял у дверей душевой или сидел в столовой за своим маленьким столиком и следил за тем, чтобы все явились в срок и в надлежащем виде. Однажды наша группа прошла длинную дистанцию быстрее, чем полагалось. Мы вернулись запыхавшиеся, но довольные, так как улучшили рекорд на целых 7 минут. Хозяин нас видел, но мы этого не знали, и как только вошли в столовую, он начал издеваться над нашим подвигом. Вы очень довольны собой, да? сердито спросил Калхин без всяких предисловий, не объясняя, откуда ему известно о нашем рекорде. Вы являетесь ко мне и платите мне по 100 долларов в неделю, а потом начинаете мудрить и за свои же деньги вредите своему здоровью. Прошу вас не забывать, что моя репутация мне дороже ваших денег. Мне не деньги ваши нужны, мне нужно только чтобы мои приказы выполнялись. Ну, у всех имеются часы. Вы должны рассчитывать время и проходить эту дистанцию в указанный срок. Другое дело, если вы не в силах это сделать. Я могу простить человеку, который слишком слаб или болен. Но такие лавкачи мне не нужны, и чтоб этого у меня больше не было. Завтрак прошёл весьма уныло. Вспоминая в этих завтраках и обедах, которые подавались минута в минуту, хочу ещё добавить, что обличительные речи Калхина по адресу тех или иных нарушителей распорядка и их проступков Его просто его саркастические замечания о жизни в вообще и о врождённой человеческой испорченности одних раздражали, а других забавляли. Кому неприятно слушать, как перемывают косточки его ближнего. Вместе со мной проходил курс лечения светский молодой человек, житель Нью-Йорка по имени Блейк, который страдал жестокими запоями, что в конце концов вызвало у него нервное расстройство. Это и привело его сюда. При всём том это был милейший человек, обходительный, вежливый и деликатный. В нём была какая-то чуткость, сердечная доброта, широта взгляда, благодаря чему он снисходительно, с мягкой усмешкой относился к жизни и к людям, хотя многое подмечал. Его пристрастие к вину или, вернее, робкие попытки как-нибудь утолить свою жажду в этом безалкогольном царстве, Озавали у Калхина не настолько гнев, сколько снисходительное презрение. Мне кажется, что Блейк даже полюбился нашему хозяину. Он был так пунктуален, так искренне старался соблюдать все правила и только раз в неделю просил отпустить его в White Plains или в Рай, а то и в Нью-Йорк по какому-нибудь делу. Однако Калхин решительно отказывал ему да ещё при всех. У Калхина был собственный кабинет в этом же здании, и казалось, что проще зайти туда с какой-нибудь просьбой. Однако его там никогда нельзя было застать. Он отказывался выслушивать там жалобы или просьбы, да и вообще принимать нас. Поэтому тем, кто хотел говорить с ним, приходилось делать это при всех. Довольно здравая политика, надо признать. Но если у кого-нибудь были разумные просьбы или жалобы, а Колхин каким-то особым чутьём всегда мог угадать, кто из нас на что способен и чего можно от каждого ожидать, тогда он выслушивал просителей очень терпеливо, незаметно отводя его в сторону или даже приглашая к себе в кабинет. Однако в большинстве случаев эти просьбы ничем не отличались от просьб Блейка. Пациенты, пробыв в санатории 2-3 недели, несколько покрепнув, начинали тосковать по радостям и развлечениям городской жизни и просили отпустить их на денёк-другой. По отношению к таким просителям Калхин был неумолим. Всякими правдами и неправдами, благодаря друзьям и доверенным в соседних городах и излюбленным злачным местам Нью-Йорка, он мог узнавать где они были и чем занимались, когда покидали санаторий с его разрешения или без его. И в случае, если отпускники нарушали какое-либо из его правил или не выполняли условий своего договора с ним, он лишал их на будущее всяких привилегий, а то и выгонял из санатория. Вещи их выносили на дорогу перед домом и предоставляли подыскивать себе кров, где им вздумается и как им вздумается. Всё же Блейку однажды разрешили поехать в Нью-Йорк на субботу и воскресенье, чтобы уладить какие-то, по его словам, отложенные дела. При этом Блейк дал честное слово избегать огней Бродвея. Но слово своего не сдержал. Его видели в одном из наиболее фишиннебельных увеселительных заведений, где он напился так, чтобы хватило до другого раза, когда снова удастся вырваться в город. В понедельник утром или, может быть, в воскресенье вечером Блейк вернулся в ремонтную мастерскую. Но Калхин сделал вид, что до второго завтрака не заметил его присутствия. Пройдя длинную дистанцию и приняв душ, Блейк щёголем явился в столовую, стараясь придать себе по возможности невинный и бравый вид. Но Калхин уже сидел за своим маленьким столиком в середине комнаты. Поглаживая собаку, лежавшую у его ног, две чистокровные овчарки повсюду сопровождали его. Собака начал он внятно, без всякого видимого повода и самым резким тоном, что всегда предвещало очередную грозу. Собака настолько лучше человека, что сравнивать их даже оскорбительно для собаки. Собака порядочное животное. В ней нет отвратительных пороков. Если поставить миску с едой перед породистой собакой, она и не подумает обожраться до удря. Она съест ровно столько, сколько ей надо, и всё. То же самое и кошка. Последнее утверждение, конечно, никоим образом не соответствовало действительности, но у собак не бывает красных от пьянства носов. Тут все взоры обратились к Блейку, у которого действительно имел красноватый оттенок Собаки не болеют ни гонореей, ни сифилисом. Все посмотрели на трёх-четырёх богатых повес, которые, как предполагалось, страдали этими болезнями. Они не шляются по барам, не пьют, не хвастают в пьяном виде, какие они богатые и из какой они старинной семьи. Подразумевалось, что Блейк именно так и делает, и хотя никто в этом не был уверен, тем не менее все снова взглянули на Блейка. Собака умеет держать слово. Она предана вам, насколько ей позволяет её маленький убогий мозг. Она делает всё, что, по её мнению, обязана делать. Но возьмём человека, более того, джентльмена, одного из тех субъектов, которые не устают подчёркивать, что они джентльмены, чего, кстати, Блейк никогда не делал. Оставьте ему в наследство 8-10 миллионов, дайте университетское образование, блестящие связи в обществе, и что же он будет делать? Ни черта не будет делать, только безбразничать. Бегать из ресторана в ресторан, из одного горного дома в другой, от одной женщины к другой, от одной пирушки к другой. Ему ничего не нужно знать. Он, может быть, паршивее самой паршивой собаки, и умственный и физический, всё же он джентльмен, раз у него есть деньги, и раз он носит гетровый цилиндр. Да что там? Я в своё время видел немало бедных простых боксёров, которым так называемые джентльмены и в подмётке не годились. Они умели держать слово, они заботились о своём здоровье, они старались пробиться в жизни, не от кого не зависеть и показать, на что они способны. должно быть, он имел в виду самого себя. Но так называемый джентльмен бахвалится своим прошлым и своей семьёй. Он будет уверять вас, что ему надо непременно съездить по делам в город, поскольку его вызывает адвокат или управляющий. Отпросившись, таскается по барам, развлекается со шлюхами, потом возвращается ко мне и просит привести его в норму, сделать нос не таким красным. Он воображает, что когда он совсем расклеится, то сможет в любое время вернуться ко мне, а я и позволь ставлю его на ноги, чтобы он снова мог безборазничать сколько душе угодно. Так вот я просил бы всех так называемых джентльменов и одного джентльмена в частности, эти слова он произнёс с особым сарказмом, намотать себе на уши, что они же столько ошибаются. А здесь вам не больница при публичном доме или при кабаке, И мне не нужны ваши несчастные 600 долларов. Мне не раз и не два случалось выгонять людей, которые приезжали сюда только затем, чтобы набраться сил для новых кутежей. Благоразумные люди это знают, они не пытаются использовать меня. Только самые никудышные людишки да попаши с мамашами, которые в слезах привозят сюда своих сынков. Только они меня используют, и я принимаю их раз другой, но не больше. Когда человек уходит от меня вылеченным, я знаю, он вылечился. Я вовсе не жажду снова увидеть его. Я желаю ему вернуться к нормальной жизни и встать на ноги. Я не хочу, чтобы он через полгода вернулся ко мне и слёзно умолял снова привести его в норму. Это просто отвратительно, противно. Хочется прогнать его, и я прогоняю и дело с концом. Пусть себе идёт и морочит кого-нибудь другого. Я показал ему всё, что знаю сам. Чудес тут никаких нет. Обывав у меня, он может сделать для себя ровно столько, сколько делаю для него я. Не хочет, не надо. Добавлю только одно. Среди вас есть человек, к которому в особенности относятся эти слова. Он здесь в последний раз. Он уже был здесь дважды. На этот раз он уедет отсюда и больше не вернётся. А теперь постарайтесь запомнить, что я вам сказал. Калхину молча откупорил бутылку вина. А однажды он возразился такой речи: "Есть в нашей стране порода людей, которым не мешало бы стать получше. Это адвокаты. Не знаю почему, но в самом их ремесле есть что-то такое, что делает их циниками и всезнайками". Большинство адвокатов ничуть не лучше тех жуликов и пройдох, которых им приходится защищать. Они охотнее всего берутся за такие дела, где нужно обойти закон и избавить кого-нибудь от заслуженного наказания, и при этом они хотят ещё считать себя честными и благородными людьми. Как вам это нравится? Если судить по тем типам, которые живут здесь у меня, При этих словах, находящиеся в столовой адвокаты либо вопросительно взглянули на него, либо уставились в свою тарелку, либо с рассеянным видом посмотрели в окно, в то время как остальные смотрели на них. Можно подумать, что они соль земли, что они избрали самую благородную профессию в мире и что они на голову выше всех остальных людей. Конечно, если покрывать жуликов и самим жульничать считается похвальным. Возможно, это и так, но я лично так не считаю. А уж физический адвокат это самая жалкая рыбёшка из всей, что когда-либо мне попадалась. Они вялые, нерешительные, какие-то малокровные, вероятно, от сидячего образа жизни. Они никогда не говорят с вами откровенно и прямо. Они всегда ищут, как бы укрыться за своими "если" и "но" и обойти вас. И никогда не ответят вам быстро и честно. Я наблюдаю за ними уже скоро 15 лет, и все они похожи друг на друга. Они-то думают, что каждый из них единственный в своём роде. Ничего подобного, и большинство из них знает о жизни не меньше, чем опытный делец и даже и светский бездельник. Видимо, на этот раз Калхину не хотелось более подробно останавливаться на двух последних разновидностях. Хоть убей и не пойму, как может красивая женщина выйти за адвоката. Он долго продолжал в том же духе, обличая один за другим все пороки этого племени и издеваясь над их недостатками. Если не знать, как он грамит людей других профессий, можно было прийти к выводу, что Калхейн никогда не встречал людей более гадких, низких, более отсталых умственно и физически, чем адвокаты. При этом Калхин так негодовал, у него был такой царственно разъярённый вид, что не нашлось никого, кто дерзнул бы возразить ему. Невольно думалось, вместо ответа он как тигр разорвёт вас на мелкие части. На другой день, а иногда через 2, 3 или 4 дня в зависимости от настроения Калхина, наступала очередь врачей и коммерсантов, политических деятелей или светских щеголей. Господи помилуй! как им доставалось. Он всегда старался, а может быть, это получалось само собой, отыскать самоуиязвимое место своей жертвы и показать какое это жалкое, бестолковое, подлое, ничтожное и нелепое создание. А коммерсантах, например, он говорил так: Люди, у которых есть своё маленькое дело, небольшая фабрика, оптовая торговля, маклерская контора, ресторан или гостиница, отличается чисто мещанским складом ума. При этих словах все присутствующие в зале торговцы и фабриканты настораживались. Все они знают только своё дело и больше ничего. Одному всё до подлинно известно про пальто и костюмы, это был камень в огород бедного Ицки. Другому о кожаных изделиях или обуви, а лампах, а мебели Но больше он больше ни черта не знает. Если этот американец он корпит над своим маленьким делом, работает день и ночь до седьмого пота и заставляет всех, кто от него зависит, работать точно так же. Он платит гроши рабочим, обманывает друзей, сам не доедает и заставляет голодать семью лишь бы сколотить несколько тысяч долларов и не отстать от тех, у кого уже есть эти несколько тысяч. И притом он вовсе не желает выделиться чем-нибудь. Напротив, он всеми силами стремится походить на всех остальных. Если другой коммерсант в той же отрасли имеет дом на набережной гудзоны или на риверсайд, ему тоже приспечит поселиться там, как только заведутся деньги. Если кто-нибудь из его знакомых или даже из тех, о ком он знает только понаслышке, состоит членом такого-то клуба, ему тоже необходимо вступить в этот клуб, даже если его не хотят принимать, и ему там вовсе не место. Ему хочется одеваться у того же портного, покупать провизию у того же бакалейщика, курить те же сигары, отдыхать летом на тех же курортах, что и другие. Он даже внешне хочет походить на других. О, господи. И вот когда он уподобится всем остальным, то начинает думать, что теперь он что-то собой представляет. Он ничего не понимает, кроме своей торговли, и, тем не менее хочет поучать других людей, как надо жить, и мыслит эфьё только потому, что у него есть деньги. Вообразите себе, что какой-нибудь богатый мясник или владелец швейной мастерской вздумает учить меня, как надо жить и мыслить. Тут он окинул нас всех таким взглядом, словно перед ним было множество живых примеров, подтверждающих эти слова. И забавно было наблюдать, что те, кто больше всего подходил под это описание, Анджели вид будто всё это никоим образом не относится к ним речь вовсе не о них. Но из всех людей, приезжавших в санаторий, Калхин больше всего ненавидел врачей. Объясняется это, конечно, тем, что их профессия тесно соприкасалась с его собственной. Веон не без основания предполагал, что они пренебрежительно относятся к его методам лечения и придирчиво изучают их, стараясь отыскать в них слабые места. Кроме того, он вероятно подозревал, будто они только затем и приезжают, чтобы позаимствовать его приёмы, а затем беззастеняя совести выдавать их за свои. С теми из них, кто осмеливался перечить ему, расправа была коротка. При мне в санатории жил круглолицый, крепко сбитый и весьма самоуверенный врач. Мы обедали за одним столиком, и он не уставал делиться со мной своими медицинскими и всякими другими познаниями. Он несколько свысока говорил, что в методе Калхи не бесспорно есть некоторые рациональные зёрна, но уж слишком их здесь переоценивают. Что касается его, то он решил, насколько возможно, придерживаться золотой середины. И по этой причине, помимо всего прочего, надумал приехать сюда и посмотреть, что собой представляет метод Калхейна. Несмотря на всю снисходительность и даже благожелательность молодого врача, может быть именно из-за этого Калхейн возненавидел его всей душой и два терпел его присутствие и не уставал прохаживаться по адресу салонных докторишек с их коробочками пилюль и дёшево доставшейся книжной премудростью. Докторейшек, хвастающих своей учёностью, за которую заплатили другие, так он однажды выразился, имея в виду родителей последних. А стоит им прихворнуть, как они тут же обращаются к нему за помощью или просто приезжают, чтобы изучить его методы и самим основать какой-нибудь дремучий шарлатанский санаторий. Он-то их хорошо знает. Однажды в полдень собрались ко второму завтраку Перед тем как усесться за свой маленький столик в середине зала, Калхин прохаживался по столовой, оглядывая всё вокруг зорким взглядом, чтобы выявить имеющиеся неполадки и незначительные упущения и тот же устранить их. Одно из правил ремонтной мастерской гласило: "Каждый обязан есть то, что ему подают, не обращая внимания на тарелку соседа, которому подавали что-нибудь другое". Так, например, толстяк, сидявший за одним столом с каким-нибудь заморышем, получал крохотную порцию постного мяса без картофеля, без хлеба или с маленькой булочкой, в то время как перед его тощим соседом ставили огромную порцию жирного мяса с жареным или варёным картофелем, давали вдоволь хлеба и масла, а иногда ещё какое-нибудь дополнительное блюдо. Не редко случалось, что и тот и другой были недовольны и пытались обменяться своими порциями. Но Калхин самым решительным образом запрещал это. И вот однажды, проходя мимо стола, за которым сидел я и вышел помятый врач, Калхин заметил, что врач не съел морковь. Кстати сказать, я думаю, морковь была нарочно подана ему, потому что если кто-нибудь в первый или второй день своего пребывания здесь, ничего не подозревая, оставлял на тарелке какое-нибудь кушанье, его потом все 6 недель пичкали именно этим кушаньем. Стражила иногда предупреждали новичков об этом обычае. Как бы там ни было, в данном случае Калхин увидел не съеденную морковь, остановился и помолчав спросил: "В чём дело? Почему вы не едите морковь? Мы уже кончали завтракать". "Кто? Я", ответил врач, подняв на него глаза. "Я, знаете, никогда не ем моркови. Я её не люблю". "Ах, не любите?" Елейным голосом повторил Калхин. Вы не любите морковь и не едите её. Но здесь вы всё же её будете есть. Для разнообразия вам это не повредит. Нет, я не ем моркови, сухо ответил врач несколько обиженным тоном, в надежде, что ему узаменят гарнир. У тебя дома нет. А здесь да. Здесь вы её будете есть, понятно? Почему я должен есть морковь, если я её не люблю? Польза мне это никакой не принесёт, она мне даже вредна. Неужели я должен есть блюдо, которое мне вредно, только из-за того, что здесь так заведено или ради вашего удовольствия? Ради моего удовольствия, ради самой моркови или ради всех чертей, но есть вы её будете. И доктор повиновался. Деньи ледва он всем твердил, как это нелепо и как глупо заставлять человека есть то, что ему не нравится. Но тем не менее, во время своего пребывания в санатории он исправно ел морковь. Что касается меня, то будучи большим любителем крупного варёного картофеля и больших порций мяса, всё равно жирного или постного, я имел глупость сказать это. Поэтому мне стали давать несколько крохотных жалких картофелин и не менее жалкие порции мяса, после чего, правда, я мог получать сколько угодно дополнительных блюд. А вот мой новый сосед по столу, светский молодой человек, нервный и вздерганный, получал, вскоре я узнал, что он терпеть их не мог, картофелины величиной с кулак. Вы только посмотрите, "То и дело, Брюзгливо, говорил он, буквально со слезами в голосе, глядя на поданную ему тарелку. Ведь он знает, что я не люблю картофель, но полюбуйтесь, что мне дают. А вот вам дают его мало. Просто нахальство так издеваться над людьми, особенно в отношении еды. Не думаю, чтобы в этом был какой-нибудь смысл. Не думаю, чтобы крупный картофель принёс мне какую-нибудь пользу, а вам мелкий." На всё же приходится есть всю эту гадость или убираться отсюда. Мне необходимо поправиться. Не унывайте, сочувственно отозвался я, косясь на крупные картофелины в его тарелке. Не всегда же он смотрит в нашу сторону. Сейчас мы это устроим. Разомните свою картошку, положите туда масло, посолите её. А я сделаю то же с моей порцией. Как только он отвернётся, мы поменяемся. Вот хорошо, обрадовался он. Только ради бога, поосторожнее. Если он увидит это, то рассвирепеет как чёрт. Наша система действовала безотказно в течение некотрого времени. Я каждый день всласть наедался картофеля и мы радовался своей удачной выдумке. Но в один прекрасный день, когда я осторожно переправлял расстёртый картофель из пододвинутой ко мне тарелки в свою, Я заметил приближающегося Калхина и понял, что наша хитрость раскрыта. Возможно, на нас донесла какая-нибудь коварная служанка, а может быть, он и сам всё разглядел из-за своего столика. "Но теперь я вижу, что творится за этим столом", загремел он. "Немедленно прекратить". А этого великовозрастного дурня он явно адресовался ко мне. Не хватает силы воли и характера самому следить за своим здоровьем, и брату пришлось вести его сюда. Он не может сообразить своей дурацкой головой, что если я предписал что-то ему на пользу, то это нужно ему, а не мне. Он думает, как и другие набитые дураки, которые приезжают сюда и тратят зря свои деньги и моё время, что я играю с ним в какую-то хитрую игру и хочет доказать, что хитрее меня. А ещё считает тебя писателем и умным человеком. Его брат во всяком случае так думает. А вот он второй столп. Он кивнул в сторону моего соседа и повернулся лицом к обедающим. Не прошло и 3 недель с тех пор, как он слёзно умолял меня чем-нибудь помочь ему. А теперь взгляните, как он очаровательно развлекается со своей картошечкой. Ей богу, Гневно продолжал Калхин. Просто ума не приложу, что мне делать с такими кретинами. Самое милое дело взять этих двух, да ещё полсотни других, выставить их на дорогу вместе с пожитками и пусть убираются ко всем чертям. Они не заслуживают, чтобы честный человек возился с ними.